Глава 6. В назначенное утро я попал на Уэлбек-стрит примерно в четверть десятого. По дороге туда я еще зашел к миссис Тингхам за своими рукописями. Дверь была распахнута настежь в передней металась разъяренная Сэди. «Слава тебе, Господи!» — пришел. «Милый мой, когда я говорю с раннего утра до поздней ночи, это значит с раннего и до поздней. Теперь я из-за тебя опоздала». Ну ладно, не делай жалкое лицо и входи. Ага, бумаги ты запас на целый год. Вот и хорошо, пиши на здоровье. А теперь послушай. Я хочу, чтобы сегодня и завтра ты пробыл здесь весь день. Согласен? Мне будет спокойнее, если я буду знать, что здесь все время кто-то есть. Выпивки в доме залиться, в холодильнике найдешь лососину, малину и прочее. Только, пожалуйста, никого сюда не приглашай. «Если позвонит Белфаундер или еще кто-нибудь, скажешь строгим мужским голосом, что меня нет, и когда буду, неизвестно. Ну вот и умница, вот и милый, а теперь я убегаю». «Когда ты вернешься?» — спросил я, несколько ошарашенный этим инструктажем. «Вернусь поздно, ты ложись спать, не жди. Выбирай любую свободную комнату, постели везде приготовлены». После этого она меня расцеловала и ушла. Когда дверь за ней захлопнулась и в большой залитой солнцем квартире стало тихо, я блаженно потянулся и пошел обозревать свои владения. Ковры, застилавшие паркет, казахские, афганские, кавказские, заглушали шаги. Красное дерево, палисандр, карельская береза изгибались, тянулись и суживались дорогими отполированными поверхностями. Крошечные изделия из яшмы покоились на белых каминных полках. Камчатные занавески чуть колыхались на летнем ветру. Со времен сестер Квентин Сэдди прошла долгий и славный путь. Тут и там, под фарфоровыми китайскими зверюшками или французскими пресс-папье, лежали аккуратные стопки писем, газетных вырезок, тысячефранковых банкнот. Я бродил по комнатам, тихонько насвистывая. На низком столике стояло несколько хрустальных графинов с эмалевыми ярлычками на горлышках, А в одном из буфетов я обнаружил множество початых бутылок с хересом, портвейном, вермутом, перно, джином, виски и коньяком. В кухонном шкафу хранились в изобилии белые и красные столовые вина, в кладовке разные паштеты, колбасы, консервы из крабов и кур. Я увидел не меньше десяти сортов печенья, но никаких признаков хлеба. В холодильнике действительно оказались лососина, малина, а также изрядное количество масла, сыра и молока. Вернувшись в гостиную, я налил себе щедрую порцию итальянского вермута с содовой и бросил в него кусочек льда из холодильника. Взял сигарету из севрского ящичка на золоченых ножках, а потом мягко опустился в глубокое кресло и дал чувству времени замереть в плавном волнообразном движении, которое, казалось, пронизало меня всего подобно вздоху. День был жаркий. В открытые окна струилось далекое прерывистое жужжание Лондона. Глава моя была пуста, руки и ноги отяжелели в приятной истоме. Прошло много времени, прежде чем я потянулся за своими рукописями и начал их сортировать и просматривать. Мысль о Сэдди и о недавней суете была уже далеко. Вот она сжалась в булавочную головку и пропала. Я вытянул ноги, собрав в складке чудесный полосатый казахский ковер, золотисто-желтый с полуночно-синим. Если бы я мог в эту минуту уснуть, мой сон был бы неомраченным отдыхом и покоем. Но я не спал и скоро перестал перебирать написанные от руки на машинке страницы. Я дал им соскользнуть на пол. Прошло еще сколько-то времени. Взгляд мой бродил по низкой белой книжной полке в другом конце комнаты. На ней были расставлены фигурки из дрезденского и вустерского фарфора. Я разглядел их одну за другой, потом стал медленно скользить глазами обратно вдоль верхнего ряда книг. И вдруг я весь сжался и вскочил, словно от удара, а исписанные листы разлетелись во все стороны. Одним прыжком я очутился у полки. Да, в самой ее середине стоял экземпляр молчальника. Я не видел этой книги много лет. На ней даже сохранилась суперобложка. Я глядел на нее с отвращением и не мог наглядеться. Потом вытащил ее, мысленно твердя, что глупо так волноваться от новой встречи с этим ничтожным творением. И, крепко держа книгу в руке, я вдруг почувствовал, что отвращение к ней сменяется теплым, покровительственным чувством и любопытством. Я уселся по-турецки на полу возле шкафа и раскрыл ее. Всегда бывает странно читать после долгого перерыва то, что сам написал. Как правило, такое чтение захватывает. Я листал страницы этого своеобразного дневника, и мне казалось, что годы, отделявшие меня от времени его создания, придали ему какую-то самостоятельную жизнь. Все равно, как при встрече со взрослым человеком, которого знал ребенком. Не то чтобы книга мне теперь больше нравилась, просто она отделилась от меня, и я подумал, что теперь, наконец, я, может быть, смогу с ней помириться. Я стал читать на удачу. «Тамарус». Но идеи подобны деньгам. В обращении должна быть какая-то общепринятая монета. Концепции, применяемые для общения, оправдывают их успех. Анандайн. Так можно сказать, что рассказ правдив, если достаточное число людей в него верит. Тамарус. Этого я, конечно, не имел в виду. Если я прибегаю к аналогии или придумываю концепцию, проверка успеха состоит частично в том, удалось ли мне таким способом привлечь внимание к реальным вещам. Любую концепцию можно извратить. Любая фраза может выражать ложь, но самые слова не лгут. Концепция может быть не всеобъемлющей, но она не введет в заблуждение, если употребляя ее, я это оговорю. Анандайн. Да, это и есть высокопарная ложь. Произноси лучшую полуправду, какую знаешь, и называй ее ложью, но все же держись за нее. Она останется жить и тогда, когда твои оговорки будут забыты даже самим собой. Тамарус. Но человек должен прожить свою жизнь, а для этого он должен ее понять. Этот процесс называется цивилизацией. То, что ты говоришь, идет вразрез с нашей природой. Мы рациональные животные в том смысле, что мы строим теории. Анандайн. Когда ты жил в полную силу, когда больше всего чувствовал себя человеком, помогала тебе какая-нибудь теория? Не в такие ли минуты вещи предстают перед тобой обнаженными. Помогала тебе теория, когда ты сомневался, как поступить? Разве в такие очень простые минуты не рушатся все теории? И разве в такие минуты это не понимаешь особенно ясно? Тамарус. Мой ответ состоит из двух частей. Во-первых, я могу не думать о теориях, но все же выражать ту или иную из них. Во-вторых, в мире так или иначе есть теории, например, политические, и нам приходится о них думать, притом и в такие минуты, когда мы принимаем решение. Анандайн. Если выражать теорию означает, что кто-то другой может создать теорию на основании твоих поступков, то это, конечно, верно и совершенно неинтересно. А я говорю о подлинном решении в том виде, как мы его переживаем. И здесь движение прочь от теории обобщений есть движение к правде. Всякое теоретизирование – это бегство. Мы должны руководствоваться самой ситуацией, а каждая ситуация неповторима. В ней заключается нечто такое, к чему мы никогда не можем подойти вплотную, сколько бы ни пробовали описать это словами, сколько бы ни старались забраться под эту сеть. Тамарус. Допустим. Ну а мой второй пункт. Анандайн. Верно, что теория часто входит как составная часть в ситуации, с которыми мы сталкиваемся. Тоже можно сказать о явной лжи и фантазиях. Но заключить из этого следует, что надо уметь различить ложь и бежать ее, а не то, что надо уметь лгать. Тамарус, ты за то, чтобы исключить из человеческой жизни всякий разговор, кроме самого простого. Так мы лишили бы себя возможности понимать самих себя и делать жизнь сносной. Анандайн, а зачем делать жизнь сносной? Я знаю, ничто не может утешить или оправдать, кроме рассказа, Но этим не снимается то положение, что всякий рассказ — ложь. Только самым великим людям дано говорить и при этом оставаться правдивыми. Смутно это сознает каждый художник. Он знает, что любая теория — смерть, а всякое выражение сковано теорией. Только сильнейшие способны разбить эти оковы. Большинство из нас, почти все мы, если и можем достичь правды, то только в молчании. Лишь в молчании человеческий дух прикасается божественного. Древние это понимали. Психея было сказано, что если она заговорит о своей беременности, ее ребенок будет смертным. Если же смолчит, он будет богом. Я читал очень внимательно. Я и забыл, что сумел, в общем, недурно возражать Хьюга. Сейчас его доводы казались мне менее убедительными — и тут же пришло в голову несколько возможностей усилить позиции Тамаруса. Ясно, что в ту пору, когда писался этот диалог, я не в меру поддался влиянию Хьюга. Я решил конфисковать книгу, перечитать ее все от начала до конца и пересмотреть собственные взгляды. У меня даже мелькнула мысль о возможном продолжении, но через минуту я покачал головой. Оставалось в силе, что Анандайн — всего лишь слабая карикатура на Хьюга. Хьюга никогда не употребил бы слов об общении или теория. Мне удалось передать только бледную тень его рассуждений. Одновременно с этими мыслями где-то в моем сознании едва слышно журчал ручеек, ручеек воспоминаний. Что это было? Что-то стремилось вспомниться. Я бережно держал книгу в обеих руках и не спешил предаваться смутным грезам в ожидании, пока память прояснится. Смутно я недоумевал, как могла эта книга очутиться у Сэди. Казалось бы, такие вещи не должны ее интересовать. Я заглянул на внутреннюю сторону обложки, там было написано имя только не Сэдди, а Анны. Секунду я глядел на него, все так же бережно держа книгу перед собой, и вдруг воспоминание, которого я ждал, овладело мной сураганной силой. То, о чем пытался напомнить мне прочитанный отрывок диалога, Были слова, которые Анна произнесла в театре Пантомимы. Те слова, за которыми я уловил, не ее мысли. Это и были не ее мысли, это были мысли Хьюга. То был лишь отзвук его мыслей, пародия на них, точно так же, как моя книга была только отзвуком и пародией. Когда я слушал Анну, мне не пришло в голову связать ее слова с настоящим Хьюга, и, думая о Хьюга, я не вспоминал Анну. Моя собственная жалкая попытка выразить точку зрения Юга ⁇ вот что внезапно открыло мне источник, откуда и Анна очевидно почерпнула принципы, о которых толковала мне и выражением которых был ее театр. Я ни на минуту не подумал, что Анна могла взять свои идеи из моей книги. Чтобы поразить ум столь простого и нефилософского склада, как у Анны, книге не доставало и силы, и чистоты. Сомнений быть не могло, мысли Анны были попросту выражением Хьюга негодными средствами, как мои мысли были выражением его же совсем иными средствами. И оба эти способа выражения, как ни странно, имели больше общего между собой, чем с оригиналом. Голова у меня шла кругом, я поставил книгу обратно и прислонился к полкам. У меня было такое ощущение, будто все становится на свои места, образуя рисунок, который я пока не удосужился разглядеть. Значит, Хьюго знаком с Анной. Это само по себе вполне естественно, поскольку он знает с Эдди. Но мысль, что Хьюго знаком с Анной, была для меня новой и очень тревожной. Я всегда старался отградить от всех ту часть моей жизни, которая касалась Хьюга. С Анной я встретился раньше, чем расстался с Хьюга, но близко узнал ее уже после этого. В разговорах с ней я смутно упоминал об Элфаундере как о человеке которого немного знал еще до того, как он стал знаменит. Вероятно, у нее создалось впечатление, что Хьюго перестал со мной знаться. Книгу же я ей никогда не показывал, а если и упоминал о ней, то лишь как о юношеской работе, не представляющей ни малейшего интереса. Я всегда говорил о ней так, будто она была опубликована очень давно и давно забыта. Вопросы роем жужжали у меня в голове. Когда эта книга попала к Анне? «Много ли ей известно о моем предательстве? Что означает театр пантомимы? Какие отношения связывают Хьюга и Анну? Что они могли сказать друг другу обо мне?» Тут открывались такие чудовищные возможности, что я ахнул. Внезапно поведение Сэдди тоже обрело смысл, и мне стало ясно, что Хьюго влюблен не в седи а в Анну. Хьюго пополнил ряды тех, кому Анна уделяла ровно столько терпимого и нежного внимания, сколько требовалось, чтобы держать их в постоянной лихорадке. И уж скорее Анна была того типа женщина, какой мог увлечься Хьюго. «Вот почему Сэдди выходит из себя от ревности. Вот откуда, возможна и та враждебность, которую Хьюго пытается побороть, а я, видимо, призван каким-то образом поддерживать». А может быть, Уэллбек-стрит интересует Хьюга просто потому, что он надеется застать там Анну? В общем, вариантов сколько угодно. Теперь объясняется и театр пантомимы. Это, безусловно, какая-нибудь фантазия Хьюга, и для осуществления ее он завербовал Анну, возможно, против ее воли. Если она по ходу дела нахваталась его мыслей, так это вполне естественно. Анна впечатлительна, а Хьюга яркая личность. Возможно, даже и так. Театр для того и предназначался, чтобы привлечь и увлечь Анну, а затем стать для нее золотой клеткой. Мне вспомнился не мой экспрессионизм ранних фильмов Хьюга. Допустим, что безмолвная частота Пантомимы прочно завладела его душой. Но самый-то театр во всей своей прелести был домом для Анны, домом, который Хьюго построил, и в котором ей уготована была роль королевы. Неспокойной королевы. Я помнил, как нервничала Анна в тот день, когда я нашел ее в театре. Роль, которую создал для нее Хьюга, была явно не по ней. И тут мне явилось новое озарение. С невероятной отчетливостью перед глазами возникла фигура рослого мужчина в маске, которого я увидел на сцене крошечного театра. Фигура, показавшаяся мне странно знакомой. Теперь у меня уже не оставалось ни тени сомнения в том, что это был сам Хьюга. В ту же минуту зазвонил телефон. Сердце у меня подскочило и упало, как птица, ударившаяся о стекло. Я вскочил с кресла. Мне было ясно, что это звонит Хьюга. Я смотрел на телефон, как смотрит на гремучую змею. Потом поднял трубку и, изменив голос, хрипло сказал «Алло». На другом конце провода Хьюга нерешительно произнес. «Простите, нельзя ли мне поговорить с мисс Квентин, если она дома?» Я стоял окаменев, не соображая, что нужно ответить. Потом сказал «Здравствуйте, Хьюго, это Джейк Донагью. Мне нужно как можно скорее увидеться с вами, дело важное». Ответом было мертвое молчание. Я продолжал «Вы бы не могли приехать сюда, к Сэдди? Я здесь один. Или мне приехать к вам?» На середине этой фразы Хьюго положил трубку. «Тогда я пришел в выступление. Я крикнул что-то в трубку и швырнул ее». Я рвал на себе волосы и громко ругался. Я носился по комнате, раскидывая ногами ковры. Прошло не меньше десяти минут, прежде чем я успокоился и спросил себя, почему я, собственно, так волнуюсь. Я чувствовал, что мне необходимо увидеть Хьюга немедленно, сию же минуту, любой ценой. Пока я не повидаюсь с Хьюго, мне жизни на земле не будет. Зачем мне нужно его увидеть, я понятия не имел. Просто это было необходимо, и пока это не свершится, я не смогу свободно дышать. Я схватил телефонную книгу. Что Хьюго переехал с прежней квартиры, это я знал. А новым его адресом нарочно не интересовался. Теперь я дрожащими пальцами листал справочник. Да, вот он, адрес в Холборне и телефон. С бешено бьющимся сердцем я набрал номер. Никто не ответил. Я посидел, тихо соображая, что же делать дальше. Я решил сразу поехать по адресу, указанному в книге, на случай, что Хьюго все-таки дома, а если нет, разыскивать его на студии Баунти был Фаундер. Если Хьюга нужна Сэдди, едва ли он на студии, ведь седи как раз туда и поехала. Но с другой стороны, возможно, что под мисс Квентин он подразумевал Анну. Так что неизвестно, может, он еще и на студии. Во всяком случае, сперва надо попытать счастье в Холберне, вдруг он там прячется и просто не подходит к телефону. Если он звонил из дому, то, конечно, догадался, что я сейчас же самому позвоню. Потом я представил себе, с какой неприязнью и отвращением он, наверное, положил трубку, услышав мое имя. Не мог заставить себя поговорить со мной хотя бы минуту. Я отбросил эти мысли как слишком горькие и стал поправлять ковры и наводить в комнате порядок. И тут я вспомнил, что Сэди специально просила меня никуда сегодня не уходить. Но ведь я выйду на поиски Хьюга, а охранять квартиру я как будто должен именно от его вторжения. Значит, мои действия можно расценить как наступательную тактику вместо оборонительной для достижения той же цели — не пускать Хьюга на Уэлбек-стрит. Если я найду Хьюга и займу его своей особой, я тем самым выполню желание Сэдди только по-другому. Я зашагал к входной двери, на прощание оглянулся, потом повернул ручку. Ничего не последовало. Я еще раз повернул ручку. Дверь заела. Английский замок работал, но ниже в двери был еще один замок другой системы, и он-то, очевидно, был заперт. Я смотрел засовы, все они были отодвинуты. Я стал, что было силы дергать дверь. Она, несомненно, была заперта, а ключ вынут. Меня заперли здесь. Убедившись в этом, я прошел в кухню и попробовал кухонную дверь, выходившую на пожарную лестницу. Она тоже была заперта. Тогда я осмотрел окна. Проблеск надежды вселило в меня только окно на кухне, находившееся в нескольких футах от двери. При некоторой смелости оттуда можно было перескочить на пожарную лестницу. Я прикинул расстояние, глянул вниз и решил, что смелости у меня маловато. Я боюсь высоты. По той же причине отпадала водосточная труба на фасаде дома. Я стал обыскивать квартиру, заглядывая во всякие ящики. Не окажется ли там ключа? Но надежды на успех было мало. Я уже не сомневался, что Сэдди сделала это нарочно. По каким-то своим причинам она хотела, чтобы я удерживал форт весь день, а для верности посадила меня под замок. То обстоятельство, что она была права, предусмотрев мою попытку к бегству, ничуть не умаляло моей ярости. И было совершенно ясно, что на этом всякие отношения между мной и Сэдди кончаются. Отчаявшись найти ключ, Я прибегнул к последнему средству — взломать кухонную дверь. Замок был простой. В общем, я вскрываю замки довольно ловко, этому искусству научил меня Финн, сам он мастер по этой части. Но тут дело у меня не ладилось, главным образом потому, что не попадалось подходящего инструмента. Вскрывать замки удобнее всего куском толстой проволоки или крупной шпилькой. Ни того, ни другого я в квартире не нашел и потому отступился. Теперь, когда мне стало предельно ясно, что я пленник, и что остается только ждать возвращения с Эдди, я был совершенно спокоен, вернее, пожалуй, будет сказать, угрюм и мрачен. Я собрал все свое имущество, чтобы сразу уйти. Никаких разговоров, это я решил твердо. И также твердо было мое намерение, получив свободу, сейчас же отправиться на розыских юга. Я еще раз позвонил ему, но никто не ответил. Подумал было позвонить кому-нибудь и попросить вызволить меня, но выяснилось, что посвящать в свои затруднения мне не хочется никого. Я налил себе полстакана джину, сел и долго смеялся. Потом я почувствовал голод, шел уже третий час. Я пошел в кухню и приготовил себе роскошное пиршество. Паштет, лососина, консервы, куры и спаржа, малина, ракфор и апельсиновый сок. Вина с Эдди я решил не пить, несмотря на всю чудовищность ее преступления. Достал в буфете коньяк и долго просидел за ним, жалея об одном, что Сэдди не курит сигар. Когда меня снова начали одолевать мысли о Хьюге и Анне, я перемыл посуду. После этого я загрустил и, выбрав одно из окон, выходивших на уэлбок стрит стал глядеть на прохожих и машины. Так я посидел некоторое время, высунувшись из окна, напивая какую-то французскую песенку, и хмуро придумывая, что я скажу седи когда она вернется, как вдруг заметил на другой стороне улицы две знакомые фигуры. То были Финн и Дейв. Увидев меня, они остановились и стали делать мне таинственные знаки. «Все в порядке!» — крикнул я. «Никого нет!» Они перешли улицу, и Дейв сказал. «Ну и хорошо, а то мы боялись, вдруг царица Савская дома!» Оба смотрели на меня, задрав голову, и улыбались. Я был им страшно рад. «Так», — сказал Дейв очень довольный собой, — «ну, нравится тебе быть телохранителем? Хорошо охранял?» фин улыбнулся мне, как всегда, дружелюбно, но я чувствовал, что на этот раз он солидарен с Дэйвом. Обоим ситуация, видимо, казалась до крайности забавной. Что-то они подумают через минуту. «Я провел спокойный день», — отвечал я с достоинством. «Немного поработал». «Спросить его, какая это была работа», — обратился Дейв к фину «Я понял, что в ближайшие полчаса мне достанется». «Ну, если твой рабочий день кончился, выходи, пойдем выпьем, сейчас откроют. А может, ты пригласишь нас к себе, или это не разрешается?» «Я не могу выйти», — сказал я ровным голосом, — «и вас не могу пригласить». «Почему?» — спросил Дейв. «Потому что я здесь заперт» фин и Дейв переглянулись, а потом будто сразу лишились сил. Дейв сел на тротуар, весь от смеха. фин томно прислонился к фонарному столбу. Оба тряслись. Я безмятежно ждал, когда припадок кончится, напивая что-то себе под нос. Наконец Дейв поднял голову и после нескольких безуспешных попыток выдавил из себя. «Все понятно». И они опять покатились со смеху. «Слушайте вы», — сказал я раздраженно перестань держать и выпустите меня на волю!» «Ах, ему хочется на волю!» — воскликнул Дейв. «А ты сам не пробовал освободиться? Вот водосточная труба, по ней спуститься легче легкого. Ты как считаешь, Финн?» И они снова захохотали. «Я испробовал все», — сказал я. «Замолчите и слушайте меня. Пусть Финн взломает замок у кухонной двери. До нее можно добраться по пожарной лестнице с той стороны». «Я бы и сам справился, только у Сэдди нет шпилек». «У нас тоже нет шпилек», — сказал Дейв, «Но мы можем отправиться к Сэдди с петицией». «Финн», — сказал я, — «хочешь ты мне помочь?» «Я бы с удовольствием», — сказал Финн. «Но у меня ничего с собой нет». «Так пойди и найди что-нибудь», — крикнул я. Наш не совсем обычный разговор уже привлек внимание прохожих, и мне не хотелось продолжать его. Мы согласились на том, что Финн найдет на одной из ближайших улиц шпильку и вернется. Если хорошенько поискать, найти на лондонских улицах шпильку не так уж трудно, даже в наше время. Я боялся одного, что Финн забудет, зачем пошел, и осядет в каком-нибудь баре. Я по себе знаю, когда идешь по улице, глядя себе под ноги, это оказывает прямо-таки гипнотическое действие. Уладив этот вопрос, я решительно затворил окно. Я чувствовал, что поддерживать сейчас разговор с Дэйвом было бы ни к чему. Но через несколько минут я услышал, что он колотит в кухонную дверь, и мне пришлось выйти на кухню и беседовать с ним из окна просто для того, чтобы его утихомирить. Четверть часа не меньше я бесился, выслушивая его шуточки на тему о том, что будь у меня хоть капли храбрости и смекалки, я мог бы проползти по карнизу, залезть на крышу, связать простыни и так далее. Я отделывался короткими ответами и, наконец, услышал, как по лестнице бодрыми прыжками поднимается Финн. Он нашел прелестную шпильку и в какие-нибудь полминуты справился с замком. Мы с Дэйвом восхищенно следили за его работой. Когда дверь открылась, Дэйв и Финн хотели войти и осмотреть помещение, но я живо спустил их с лестницы. Я не жалел о несостоявшейся встрече с Сэди. И мне вовсе не улыбалось, чтобы она нас здесь застала. На дорогу я набил карманы печеньем. Я спросил себя, принадлежу ли я к тому кругу общества, где незазорно стянуть две банки паштета у женщины, повинной в незаконном содержании вас под арестом, и ответил утвердительно. Бросив прощальный взгляд на афганские и казахские ковры, я схватил свое имущество и тоже спустился вниз. Выйдя на улицу, я окликнул такси. Финн и Дэйв пребывали в отличном расположении духа и явно не намерены были со мной расставаться. Они, видно, решили, что в моем обществе вечер пройдет нескучно и нельзя упускать такой случай. Я же еще не надумал, что предпринять, и, как всегда, ощущал потребность в моральной поддержке, а потому позволил им ввалиться в такси следом за мной. Первым делом мы завезли мой чемодан и рукописи к миссис Тингхам. «А теперь куда?» — спросил Дэйв. Его круглая физиономия так и сияла от радости, как у мальчишки перед пикником. «Поедем искать Беллфаундера», — сказал я. «Это киношника?» — спросил Финн. «С которым ты когда-то был знаком?» «Вот именно», — отрезал я и на дальнейшие вопросы отвечать отказался. Так что остаток пути Дэйву пришлось развлекать Фина целой серии более или менее оскорбительных предположений. Я не слушал их болтовни. Теперь, когда встреча с Хьюго маячила передо мной подобно айсбергу, я сильно нервничал. Что я скажу Хьюго, этого я себе не представлял. Ведь не для того мне нужно его увидеть, чтобы выяснить его отношение к Анне. Тут я не сомневался в правильности своих догадок, как не сомневался и в том, что простак на сцене был Хьюго, и что потом тот же Хьюго увез Анну в огромном черном альвисе. Гораздо важнее было узнать, как Хьюго относится ко мне. Правда, у меня и тут не было сомнений. Конечно же, Хьюга испытывает ко мне вполне понятную неприязнь и презрение. Но это я волен изменить. И все же не для того мне нужно было увидеть Хьюга. В тот день мне пришло в голову, что я еще многому могу у него поучиться. Тем более, что со времени наших бесед мои взгляды тоже претерпели изменения. Это мне стало ясно, когда я после стольких лет перечитал кусок диалога. Мое желание слушать Хьюга не притупилось. Нам еще есть о чем поговорить. Значит, поэтому я его так лихорадочно разыскиваю? Нет, мне просто хотелось его увидеть, вот и все. Матадор на арене не может сказать, почему ему хочется заколоть быка. Хьюго был моим роком.